Глава 261. Отказываюсь. Сэр Алекс, пожалуйста, простите Зига. Я сама не в восторге от этого бабника, но чтобы спасти этот мир, обязательно нужна сила героя. Во второй раз я такое с рук не спущу. Алекс отпустил Зига и привел в порядок свой фартук. Словно приглашая войти, он отошел немного в сторону. Снежная женщина также приветливо сказала – «Входите скорее, Алекс просто прекрасно готовит». «Ха», – кашлянул Алекс, отведя взгляд. «Даже не скажешь, что именно он только что чуть не убил Зига. Неужели этот дикарь смутился от слов женщины?» «Приятно на них смотреть, они прям как молодожены», – с радостным выражением прокомментировала Соссия, словно мать, смотрящая последнюю серию какой-нибудь романтической мелодрамы. «Кажется, тебя ничего не смущает». а меня прямо воротит. Я никак не мог привыкнуть из-за того, что он слишком отличался от Алекса, которого я знал. Были даже времена, когда я мечтал ночами под одеялом, что если я стану сильнее, то обязательно разрублю святым мечом спину этого дикаря между четвертым и пятым поясничным позвонком. И еще... Хватит об этом. Меня уже тошнит от твоих разговоров о первом прохождении. Мне кажется, ты еще хуже Алекса. «А что со мной не так? С самого первого прохождения я всегда действовал рационально, разница лишь в силе». Соссия не стала спорить. Вместо этого она посмотрела на снежную женщину и сказала, «Я думала, она просто девчонка со странностями, а она оказалась невероятной женщиной. Она изменила мужчину, не пошевелив и пальцем. Мне нужно брать с нее пример. Даже не пытайся». День, когда я стану тряпкой, рыдающей в подушку, никогда не настанет. Таких изменений и я не хочу, но мне вдруг стало интересно, как ты выглядел в первом прохождении. В личном деле должны остаться записи. Даже не думай, я тебя предупредил. Не строй такое лицо, я все равно тайно посмотрю в одиночку. Эй! Пока мы с Осией устраивали супружескую ссору, Алекс Фартуки что-то аккуратно нарезал. На доске у него были нарезаны фрукты и овощи одинаковой формы. Надеюсь, владение мечом Джиранга он не для этого повысил. Алекс ударял своим твердым кулаком по мясу, чтобы размягчить его, а другой рукой уже замесил тесто. Во всех его действиях читалось, что он профессионал, и он был настолько расслаблен, что даже напевал какую-то мелодию. Кажется, его нужно называть не королем меча, а королем кулинарии. И, наконец, пришло время еды. Алекс сел рядом с женой, у которой не было рук, и начал кормить ее. А снежная женщина, улыбаясь, ела из его рук. У нее, как и раньше, был хороший аппетит. После еды Алекс вытер салфеткой уголки губ снежной женщины и убрал с тарелки остатки еды. Он был похож больше не на мужа, а на сиделку. Судя по счастью, в его состоянии можно сказать, что он действительно счастлив делать эту надоедливую работу. Кажется, мы с ним из совершенно разных миров. Трусливый муж, ты что, завидуешь? Нет. Завидуешь ведь? Скажи честно, я тебя покормлю. Отстань от меня. Да не стесняйся. Дурман-герой, я все видела. Как племянница завистливо смотрела на снежную женщину. «Тетя, не надо ничего говорить, пожалуйста. Хи-хи-хи». После того, как Алекс закончил с едой, вместо волнующегося Зига Лунувель поведала о цели их визита. «Сэр Алекс, госпожа Снежная Женщина, владыка демонов, воскрес! В Зиге больше похоти, чем справедливости, так что с ним одним этот мир спасти невозможно. Я прошу вас, присоединитесь к нашему путешествию». «Я не мог не волноваться в этот момент. Здесь Зиг, который все никак не может выпуститься». И смотря на навыки рыцаря А Пельменного Королевства, мы точно находимся на курсе начального образования. Но владение мечом Джиранга, если добавить сюда еще и эффект от специализации, то он владеет божественностью Джиранга. Ранга. Алекс мог бы прямо сейчас штурмовать замок владыки демонов в одиночку. Если смотреть объективно, то мои копии с их навыками ни за что не смогут победить этого черного медведя мира фантазии. И дело не только в Зиге, потому что события развиваются одинаково во всех других измерениях. Если Лунувель видит, что призванный ими герой ненадежен, она сразу же отправляется к Алексу и произносит ту же самую просьбу, которая только что прозвучала. Поэтому эта беседа так важна». Что будет, если Алекс присоединится к путешествию Зига? Это будет означать, что монстр Джиранга станет частью отряда героя во всех учебных классах. Вдобавок с ними будет красивый и удобный транспортировщик в виде снежной женщины. Так путешествие героя станет легче в сто раз. Отказываюсь. И Алекс ответил совсем не так, как я ожидал. «О, почему?» — округлила глаза Лунувель, не поверив своим ушам. Алекс, осторожно погладив своей огромной рукой небольшую голову снежной женщины, сказал. «Я не один. Ну, можно ведь взять жену с собой, будет семейное путешествие. Мисс Лунувель, я люблю снежную женщину, поэтому не хочу брать ее в утомительное путешествие, в котором даже не будет сливных унитазов». «Снова сливные унитазы». «В путешествиях без сливных унитазов тоже есть своя романтика. Отправиться в поле, чтобы нарвать цветов, но неожиданно наткнуться на монстра. Разве у вас не вскипает кровь от одной только мысли об этом?» — настаивала Лунувель. Но Алекс был не так прост. «Я не хочу подвергать такой опасности свою жену. И еще я не хочу, чтобы какой-нибудь другой мужчина, кроме меня, видел ее смущающейся», — сказал он и свирепо посмотрел на Зига. Из-за неправильного поведения героя Б-ранга шансы на то, что эта пара присоединиться к путешествию, стали еще ниже. «Сэр Алекс, подумайте хорошенько. Места без сливных унитазов тоже часть этого мира, и это достойно равной любви. Если игнорировать этот мир только лишь из-за сливных унитазов, воскресший владыка демонов...» «Ого! а Хозяин пробудился?» – вмешалась в разговор дремавшая до этого снежная женщина. Алекс неохотно ответил. «Кажется, да». «Алекс, так давай встретимся с ним». «Не надо». «Снежная женщина, я понимаю, что ты хочешь встретиться с хозяином, но ты еще не готова. От тебя пахнет». «Правда?» «Поэтому чуть позже тебя нужно будет искупать». «Хорошо, ты ведь искупаешься вместе со мной». «Ну, если ты так хочешь». «Сразу заметен опыт выращивания гарпии в течение двух тысяч лет». Благодаря смекалке Алекса, снежная женщина забыла о своем желании. «Скорее всего, к завтрашнему дню эта куриная башка уже и забудет, что я воскрес, и вернется к своей обычной жизни». Алекс повернулся к Лунвель и с серьезным лицом, будто предупреждая, сказал, «Но «Вы ведь слышали? Хозяин снежной женщины – владыка демонов. Если она примет сторону владыки демонов, как и две тысячи лет назад, Мне не останется ничего, кроме как стать вашим врагом. Поэтому вам нужно сделать так, чтобы эти двое никогда не встретились. Алекс, идем быстрее мыться. Быстрее. Надеюсь, что вы меня услышали и поняли. В итоге Зиг с Ланувель из роскошного особняка Алекса вернулись в королевский дворец. Но они вернулись не совсем с пустыми руками. Зиг, не расстраивайся ты так. Я не расстраиваюсь. Я не только не расстраиваюсь, а наоборот даже рад тому, что он отказался. Чертов предатель, до этого он ценил мужскую дружбу, но после женитьбы он стал странным». В отличие от ругающегося Зига, Лунувель, снова притворяющаяся милой, взмахнув листом бумаги, сказала. «Вместо этого мы ведь получили от Алекса рекомендацию. Впервые вижу такой исход событий». В течение двух тысяч лет Алекс не только присматривал за снежной женщиной. По всему континенту огромное количество учеников, которые обучались у него владению мечом, и ценные вещи в его доме куплены на деньги, полученные от занятий. Ученик Алекса, полагаю, это мужчина. Кажется, Зик подумал так же. Потому что за все прохождения на тренировочной площадке Королевского дворца не было ни одной девушки-рыцаря. все из за дикаря алекса который наносил побои ученикам и крыл их матом это женщина о правда нет не буду возлагать больших надежд это просто будет какая нибудь мужеподобная женщина на мгновение засиявшее лицо зига вновь помрачнело Ху -ху, о чем ты говоришь как и ты сам испытал на себе алекс не любит когда вокруг его жены крутятся другие мужчины так что все его ученики это женщины О, и у меня есть для тебя просто отличные новости. Ученица, которую порекомендовал Алекс, невероятная красавица. И я не думала, что в жизни бывают такие совпадения. Лунувель, но кто же это? Услышав слова Зига, Лунувель, рассмеявшись, сказала. Принцесса Сильвия. Герой Беранга закричал от радости, затем, встав на колени, поклонился в сторону дома Алекса. До этого момента развитие событий было схожим во всех измерениях. Герой Слонувель посещает дом Алекса, но после отказа получает рекомендацию и направляется к принцессе Сильвии. Некоторые старшеклассники пытались приставать к снежной женщине, но ее суровый муж преподал им урок, так что они отправились на переаттестацию. Но большинство учеников без проблем добрались до Сильвии, Это просьба легендарного короля меча Алекса, поэтому с этим ничего не поделать. Я ему обязана». История поменялась, поэтому Сильвия теперь не могла управлять духами, но вместо этого она стала мечницей. Было необычно видеть, что в учителя она выбрала не эльфа, а человека, хотя это объяснимо. Он ведь был женатым двухтысячелетним мужчиной, который давно перестал быть обычным человеком. но в отличие от Алекса, она не могла похвастаться таким же талантом. Информация. Расса. архиэльф, эльф Уровень. 425 Специализация. Мечница. Красота. Владение мечом. Навыки. Владение мечом С. Элегантность А. Очарование А. Ловкость Б. Уклонение Б. Состояние хорошее. Эффект специализации был схож с «Ведьмой». но не был настолько редким, однако ее можно было назвать «ведьмой физических атак». Не все женщины, владеющие мечом, становятся мечницами. Владение мечом и красота. Все это требует ухода и тренировок в течение долгого времени. Нужно не отставать от тех, кто только тренирует владение мечом, а также от девушек, занимающихся лишь своей внешностью». Другими словами, этой специализации не достигнешь лишь при помощи усилий. «Сильве, сэр-герой Зиг, я стал вашим компаньоном лишь из-за просьбы господина Алекса, так что, пожалуйста, не нужно звать меня так, словно вы стали моим парнем, у меня от этого мурашки по всему телу». «Не может быть». Зиг был шокирован таким поведением давней возлюбленной. «Эх, друг, поэтому я ведь раньше говорил, что в возвращении нет ничего хорошего». «Трусливый муж! Долго ты еще так будешь наблюдать за этим бабником?» Словно провозгласив, что она потеряла весь интерес к Зигу, спросила Соссия. «Кажется, она хотела, чтобы мы тотчас вернулись в замок владыки демонов, и я собственноручно приготовил ей что-нибудь. Если что, мои навыки кулинарии обновились, и теперь были F ранга. «А вот и нет. Не надо делать из меня жену, соскучившуюся по любви мужа». «Да ты сама сказала всю правду, моя милая племянница!» О, «Блин, тетя, иди уже отсюда ха, -ха, -ха, -ха. Замечание Сосси верно. Алекс с владением меча и божественностью Джиранга Ранга выбыл из игры, но все остальные герои встретились с мечницей Сильвией. Значит, сила героя повысилась. Мне тоже, как владыке демонов, нельзя терять время. Соссия, следуй за мной». Расставшись с группой Зига, я вместе с копиями вернулся в дом Алекса и снежной женщины. Неужели, трусливый муж, оставь счастливо живущего Алекса, спокойно присматривающего за безрукой снежной женщиной в покое? Он ведь даже отказал Лунувель и тебе не нанес никакого вреда. Эй, трусливая жена, о чем ты? Ты ведь хочешь отнять у Алекса снежную женщину? Я? Зачем?» У меня и в мыслях не было трогать того, кто за бесплатно кормит и поет эту курицу вместо меня. «А?» «Сосе, не нужно делать такое удивленное лицо, а то меня сейчас тошнит. Осторожнее с выражениями, я спрашиваю, потому что мне действительно интересно. Просто смотри». Какими бы попугайчиками-неразлучниками они не были, Алекс со снежной женщиной не ходят вместе весь день. Благодаря мужу снежная женщина сняла одежду и сейчас нежилась в огромной ванне. Алекс некоторое время довольно наблюдал за этой картиной, а затем повернулся, чтобы помыть посуду. Но он не оставил снежную женщину без охраны. — Оставляя ее на вас. — Да, учитель, не волнуйтесь о госпоже снежной женщине, мы присмотрим за ней. Склонив голову, ответили тихо подошедшие, как призраки, красавицы. Все они ученицы Алекса, мечница Сильвия, всего лишь верхушка айсберга. Оставив снежную женщину на учениц, Алекс вернулся на кухню и начал мыть посуду. И, как ни в чем не бывало, сказал «Настоящий герой. Долго еще будешь наблюдать». «Настоящий герой? Он назвал меня, второго владыку демонов, героем. От благодарности у меня чуть не полились слезы. Если он назвал меня так, Я не могу не ответить. Я опустился и присел за стол, а улыбка справедливого героя шла в качестве небольшого подарка. Эй, Алекс, после женитьбы у тебя лицо стало светиться. Хорошо, конечно, быть таким хозяйственным мужем, но если ты станешь генеральным директором известной корпорации, то разве курь э, твоя милая жена не полюбит тебя еще сильнее? Владыка демонов максимального ранга может дать тебе такую должность. Глава 262. Новый компаньон героя. Я не забываю прошлых обид. Чем лучше статус, тем лучше память. Поэтому я хорошо помню дикаря Алекса из первого прохождения. Но если сосредоточиться на всех подобных деталях, то врагов окажется слишком много. Лонувель, который специально заманивает героя в ловушки подземелий, принцесса меча, который по собственной неосторожности показывается нагишом и затем пытается убить, называя извращенцем. Святая А, которая ценит чужие жизни, а героя принимает за жалкое насекомое. Мудрец, у которого вечно идет кровь из носа, из-за чего все планы рушатся. Принцесса Тьмы, которая использует героя, чтобы убить своего отца. Сильвия, которая вместо благодарности за спасение проявляет эгоизм. «Аква, которая постоянно сбегает и затягивает путешествие, если замечает на пути красивого мужчину. Хотя Алекс и Лунувель вызывают двойное негодование из-за того, что являются самыми ранними компаньонами героя, но я человек, который всегда действует рационально, не поддаваясь эмоциям». «Эй, что с твоим выражением лица? Меня тошнит от твоих мыслей!» – грубо хмыкнула Соссия. Однако, поскольку нам с Алексом сейчас надо обсудить важные дела, я решил отложить обиду на трусливую жену до ночи. Но в любом случае, у меня обида лишь на Алекса из четвертого учебного курса, а в критический момент нужна гибкость мышления. Когда тесть оставил свой бизнес, передав его мне, я снова оказался в ловушке мира фантазии, и на этот раз не помогут даже хорошие оценки. Я оказался... Самые настоящие западня. При таких обстоятельствах я могу провести здесь тысячи и даже десятки тысяч лет. Если это поможет мне вернуться на родную планету, в свой красивый город, чтобы вдохнуть этот чудесный запах смога, я готов даже переспать с врагом. «Ты действительно воскрес», — сказал Алекс, быстро помыв посуду и повернувшись ко мне. Я пожал плечами и поправил его. «Я никогда и не умирал». Это был пранк от системного администратора, первого ангела, и эти две тысячи лет пролетели для меня в мгновение ока. Настоящий герой. Ты хочешь, чтобы я присоединился к тебе, ставшему владыкой демонов? Ну, грубо говоря, да. Не напрягайся так, Алекс. Моя цель не в том, чтобы завоевать весь мир. Мне достаточно лишь того, чтобы переманить на свою сторону героя, который хочет убить меня без особых на то причин. «За одно на мир взглянешь. За две тысячи лет уже насмотрелся. Алекс не очень-то разговорчив. «Грязный мир фантазии теперь стал прекрасным, потому что я внедрил сливные унитазы. Сам подумай, зачем мне собственными руками разрушать то, над чем я так упорно работал? А Ланувель, она прислужница Бога. Ланувель всегда была занозой». Она похитила с земли человека, который хорошо там жил, и заставила его сражаться против владыки демонов, при этом всеми способами усложняя его путешествие. Может ли быть что-то более непростительное, чем это? Она притворяется милой, совершая всевозможные злодеяния. Ха! Разве это проблема, из-за которой стоит так напрягаться? Алекс, ты же уже путешествовал со мной, и знаешь, какой я человек». На лбу Алекса появились морщины. Словно вспоминая события двухтысячелетней давности, он сказал «Даже если противник – новорожденный младенец, он не проявит к нему пощады. Ради победы он готов использовать любые методы. Кроме того, он считает вполне нормальным жертвовать малым ради большего. Как колка, но его суждение всегда давало лучшие результаты». Намного лучше, чем действия того, кто беспечно развязывал войну и устраивал резню ради девушки в слезах. Все записи исчезли, но Алекс, живший две тысячи лет назад, отчетливо помнил неоправданную жестокость и темное прошлое старшего. Это сравнение воодушевило меня. «Так ты решил?» «Я последую за тобой, но я не смогу помогать открыто, поэтому не стоит многого от меня ожидать». «Ладно, я создам сценарий, согласно которому владыка демонов максимального ранга угрожает жизни чикин... Э, твоей любимой жены. Таким образом, у тебя появится оправдание». Алекс широко открыл рот, будто пытаясь что-то сказать, но промолчал. «Какая-то проблема? Нет, я вспомнил, что в настоящем герое устрашает далеко не боевая мощь. Так что мне делать? Все просто». Я улыбнулся и подтянул за талию свою трусливую жену, которая зевала, показывая, что ей все это наскучило. Возможности Сосси, трусливого разработчика, частично взявшего под контроль систему фантазии, весьма разнообразны. Поэтому мои копии могут спокойно шпионить за героем и это тоже возможно. «Герой Зиг, я позвал вас еще раз, чтобы представить сына друга моего друга». «Это будет хорошим подспорьем в ваших приключениях, которые будут полны испытаний и боли», указывая на меня, сказал Алекс, который через свою ученицу Сильвию пригласил Зига и Ланувель в свой дом. Я собирался поприветствовать их дружелюбной улыбкой справедливого героя, но был вынужден поубавить выразительность своего лица, так как Соссе предупредила, что меня из-за этого смогут узнать. «Здравствуйте», «Я шаман. Имя духа, сидящего у меня на голове, малый дух, а прекрасный дух, стоящий позади, большой дух. Наконец, эта трусливая женщина – моя жена. Можете звать ее Шаман-2. Эй, в чем дело?» Соссия, стоявшая рядом со мной, ткнула меня локтем в бок. «Я ведь вполне нормально представил духа наркоманку рисовый пирожок и трусливую Соссию, а она почему-то разозлилась, а?» Это потому, что я упомянул ее последней. Что за детское поведение? О, для меня большая честь познакомиться с группой героя. Я София Сосирис, жена этого шутника. Мы из поместья Сосирис, находящегося в магическом королевстве на Северном континенте. Простите моего мужа. Похоже, он хотел скрыть свою настоящую личность. Но от будущих коллег у нас не должно быть секретов, не так ли? Мой муж Маркиз Сосирис. «Владелец поместья Сосирис, а я маркиза Сосирис, которую он любит и лелеет. Можете звать меня Софией. представила нас заново Сосия, выдумав свой сценарий. «Эта демоница совсем не заботится о слушателе. Никому не интересно такое долгое и банальное представление». «Рада знакомству, маркиз Сосирис, София», «Так вы с северного континента, а я, Лунувель, археолог, получившая пророчество о герое и ставшая его компаньоном. А имя этого подозрительного парня, который пускает слюни, глядя на большого духа, Зиг, вы можете не поверить в это, но Зиг – герой, избранный богом». Радостно ответила Лунувель. «А что насчет Зига?» а -а -а -а. «Он смотрел на меня, словно частный детектив. Он просмотрит мой статус». с помощью своего умения, но ничего там не найдет. Потому что информация, раса, человек, уровень 427, специализация, шаман, благословение, дух, навыки, дух СС, благословение С, политика А, сопротивляемость А, благородство Б, состояние хорошее. Я хорошенько все спрятал. Чтобы скрыть свою внешность, волосы были окрашены в голубой цвет, а цвет глаз был изменен на золотой, что характерно для королевской семьи и знати Северного континента. В остальном менять особо было нечего. Родившая меня няня – настоящая принцесса Северного континента фантазии, поэтому мое лицо, унаследовавшее ее гены, имеет уникальные черты уроженцев Северного континента. Кожа белоснежная, нос слегка задран, Волосы на груди, в общем, этого было достаточно для обмана. Ассоция, информация, раса, эльф, уровень, 389 специализация, экзорцист, демон, урон, навыки, очарование максимально, экзорцизм С, сопротивление темной энергии С, коммуникабельность А, иммунитет А, состояние хорошее. Характерные для демона рога и крылья были скрыты, а цвет кожи был изменен. Первоначально предполагалось, что мы оба будем шаманами, но поскольку демоны инстинктивно повиновались мне и Сосии, она изменила планы, став заклятым врагом демонов-экзорцистом. А как насчет Бориса, настоящего экзорциста? Она скрывается от чужих глаз, чтобы координировать ситуацию в опасных ситуациях. Я не хочу, чтобы какие-нибудь глупые демоны раскрыли мою личность». Алекс хлопнул в ладоши и сказал «Внимание! Это подарок, который моя жена приготовила для героя. Можно сразу же отправиться в любое место, которое сохранилось у вас в памяти». О, «Перо снежной женщины! Большое спасибо!» — приняла подарок Лунувель, притворяющейся милой. «Всего лишь два из множества перьев, свисающих с крыльев мутанта Гарпии, а столько шума. Я взял штук двести». «Благодаря соси, которая может управлять системой, можно вообще отправиться в любую точку мира фантазии без перьев, но эту способность нельзя использовать на глазах у других. Поэтому перья не помешают». «Будьте осторожны в вашем приключении», сказала снежная женщина, которая приняла ванну в горячей воде и хорошенько выспалась. На этом наше эмоциональное воссоединение закончилось. Она попрощалась, хлопая крыльями от волнения. Обрадованная тем фактом, что размер отряда вырос, Ланувель помахала ей рукой на прощание, а затем повернулась к Зигу и вытолкала его. «Зиг, приключения не ждут, а не забудь продать шкуры зайцев, пойманных на рассвете». «Зайцев? Даже не огров? После регрессии уровень Зига был слишком низким. Ничего, кроме мужской силы З, не бросалось в глаза, но это легко исправить. «Пятикратный опыт, особенность специализации героя существует не для красоты. Даже при небольших усилиях эффективность огромная. Кстати, герой Зик, есть какие-то проблемы? С тех пор, как я вышел из роскошного особняка Алекса и до настоящего момента, когда мы шли по рынку в центре столицы Пельменного Королевства, Зик продолжал смотреть на меня». Это был не тот Зик, который вечно пялится на задницу Сильвии. Неужели он сомневается в моей личности? Нет, вот и хорошо. Хоть я и занимался этим, остальные копии мне не подражали. Я не мог постоянно контролировать их всех, поэтому они не присоединились к группе героя, но я передал сообщение Алексу через демона, который тайно работал в «Пельменном королевстве». И Алекс из всех измерений принял мое предложение. Если бы ему сказали подчиниться, он бы взбунтовался. Однако я лично последовал за героем Зигом и наблюдал за Алексом, анализируя его поведение и мысли. Снежная женщина, брак, репутация, одержимость женой. Сообщение, которое я отправил Алексу, учитывало все эти вещи. Вот почему я добился успеха. Зиг. «Почему у тебя такое выражение лица? Сегодня отличный день, ведь у тебя появились новые компаньоны!» Отругала Зига Ланувель, уперев руки в бока. «Не хотелось соглашаться с Ланувель, но я тоже хотел бы знать. Я встретил Зига меньше часа назад. Он так и не получил удар между шестым и седьмым шейным отделом позвоночника. И, похоже, он не раскрыл мою личность. Тогда что, черт возьми, ему не нравится?» Мужчина в моем отряде, более того, женатая парочка, пробормотал свою жалобу Зиг, словно ребенок за столом, которому не нравится поданная еда. С тем, что я мужчина, ничего не поделать. Но я могу немного улучшить обстановку. Ты слышала? Трусливая замужняя жена. Зиг говорит, что ему некомфортно возле тебя. Отойди немного подальше. Я ткнул сосю локтем в бок. Вот и месть. Эй, больно же! Может, дело все-таки не во мне, а в тебе? А вообще, нормально ли, что герой такой? Если женщина не полюбит его, то в отряд не попадет. Может ли этот парнишка, который думает не головой, а другим местом, спасти мир? Не парься, Бог ему поможет. Пока что он охотится лишь на зайцев, но после приобретения Святого меча один, оснащенного функцией автоматического боя, дела пойдут в гору». «Пока этот день не наступит, путешествие будет немного скучным, но ничего не поделаешь». «Существует ли женщина, которой понравится такой мужчина?» «Почему нет? В новеллах много таких. Новелла это выдумка. То, что я пережил, ничем от них не отличается, так что у Зига еще есть надежда». О, верно. Ведь даже ты женился. Это ты на что намекаешь?» Между тем, отряд героя отправился в городскую кузницу с деньгами, заработанными на продаже шкур зайцев. Там Зик также продал старый тренировочный деревянный меч, предоставленный пельменным королевством, и купил ржавый охотничий кинжал. Это выбор того, кто уже испытал регресс. Цена та же, но лучше приобрести кинжал с лучшей прочностью и режущей способностью, чем улучшать деревянный меч, пусть и длина клинка меньше. Нужно лишь быть уверенным в ближнем бою». «А? Глуп. Зиг пропустил этап с зайцами, слизнями и кабанами и попытался охотиться на гоблинов в дикой природе и достиг успеха без особого труда. Это немного расстраивало, потому что выглядело в сто раз лучше, чем мое первое прохождение. «Герой Зиг довольно хорош. Да, сойдет. Мы наблюдали со стороны, не мешая развитию навыков Зига». Сильвия мало-помалу помогала, только когда его окружала группа гоблинов. А что насчет притворяющейся милой Ланувель? — А, простите, приятно видеть, что вы очень близкая пара, но у Зига лицо такое, будто он собирается покончить жизнь самоубийством. Может, дадите ему совет? Я подошел к Зигу, положил руку ему на плечо и сказал. — Если завидуешь, то скорее женись, как я. Это действительно здорово. Каждый день полон счастья. Я сделал это с полной доверия улыбкой героя. Глава 263. Как смыть позор. «Оставь меня в покое!» «Let it go, let it go, can't hold it back anymore, let it go, let it go» Зик отмахнулся и начал петь популярную на земле песню. Он носился между трупов гоблинов и истошно выкрикивал слова песни. Это выглядело довольно жалко. Эта песня заедает в голове. «Муженек, как она называется?» «Я не знаю». Название «Let it go». Эта песня подходит для того, чтобы описать чувства женатых мужчин, которые пораньше уходят с банкета из-за того, что их жены зелятся. Темный старший, скорее всего, тоже сбежал, напевая эту песню. Видимо, у героя Зига совсем все плохо. Есть определенный способ лечения. В клипе на эту песню старшая сестра сбегает, напевая песню. Затем за ней гонится младшая сестра со своим парнем. Вскоре старшая сестра, поняв, что близкие люди нуждаются в ней, возвращается домой. Ха, так герою Зигу просто нужна семья». Не волнуйся. Есть ведь принцесса Сильвия. Было время, когда мой друг Зик был женат. Ради того, чтобы выглядеть достойнее в глазах жены и тестя, он предал свою расу, поэтому был всего лишь прислужником эльфов, но нельзя не отметить, что тогда был его расцвет. Если свести его с Сильвией, может, и путешествие пройдет быстрее, да его враждебность ко мне уменьшится. Маркиз Сосирис... «Дело не в том, что я не могу выйти замуж. Я просто берегу себя. Я, конечно, не так очаровательна, как женщины людской расы, но благодаря моему королевскому статусу и вечной молодости я им не проигрываю. Так что, пожалуйста, заберите обратно свои слова о том, чтобы я встречалась с Зигом». «О, хорошо, прости. Сильвия тоже сильно изменилась». Кто мог подумать, что Сильвия, которая была человека-ненавистницей, будет вежливо разговаривать с людьми и приводить логичные аргументы? Как бы то ни было, Сильвия с пятого учебного курса была права. Нет такого мужчины, который бы не хотел, чтобы его жена выглядела молодо. Ее недостатком, конечно, была плоская грудь, но благодаря королевскому статусу можно было закрыть глаза на этот недостаток. Нынешняя Сильвия не по зубам Зигу. На четвертом учебном курсе она была в такой ситуации, что у нее просто не было выбора, но в этот раз все по-другому. Теперь она сама могла выбрать себе мужа. Неужели мои чувство способно понять только святая?» Услышав шокирующее заявление Сильвии, Зиг достал из кармана телефон и посмотрел на чехол, на котором был изображен персонаж из игры, напоминающий святую. Похоже, ему стало лучше. Настроение Зига быстро улучшилось благодаря 2D-персонажу. «Глановель, пойдем в Святое Королевство и возьмем в компаньоны святую». Так он решил не терять времени зря и заполучить 3D-версию. Он был героем б -ранга, которому еще многого не хватало, но его можно только похвалить за такое быстрое восстановление. «Зик, думаешь, с твоим уровнем можно говорить о таком?» Ланувель была, как всегда, сурова в высказываниях. «Я быстро смогу повысить его». «Хорошо. Поблизости есть подземелье для новичков, которое тебе подойдет. После того, как ты пройдешь его, отправимся в Святое Королевство». Его путешествие отложили, но Зиг запросто совсем согласился. «Ты ведь имеешь в виду то жуткое подземелье со слаймами? Смотрите внимательно, я покажу вам, насколько я велик», сказал уверенно Зиг, оттолкнув Лонувель и выйдя вперед. Он уже столько раз возвращался, что запомнил план строения подземелья наизусть. В итоге группа героя Б ранга Зига, направилась к подземелью слаймов для новичков с уровнем ниже тридцатого. Бух! Бах! Малон! Малон! Герой Зик, выглядевший сильным только на фоне слабаков, истреблял невинных слаймов, дававших ничтожно малое число очков опыта, протыкая их кинжалом или просто наступая на них. В ответ слаймы лишь убегали вглубь подземелья. Ха -ха, глупые слаймы, думаете, я попадусь в ваши глупые ловушки? Ман, слаймы пытались заманить героя Зига в ловушки, но он знал наизусть строение этого подземелья, так что не попадался. Но он знал не все. Зиг, остановимся здесь ненадолго. Откуда в таком месте общественный туалет? На пятом учебном курсе в подземелье установили простейшие туалеты. Чтобы герои не справляли нужду где-нибудь в углу пещеры, словно собаки. Строишь из себя такого умного, а сам ничего не знаешь. Зик, это ведь основы, что в подземельях есть туалеты. Быть такого не может. И еще кое-что. Туалет должен оставаться в чистоте. Если ты что-то сломаешь или запачкаешь, то должен будешь платить компенсацию стране, в которой он установлен. Видишь волшебный шар на потолке?» Благодаря ему они следят за посетителями. Чтобы не нарушать личное пространство, они не снимают туалеты внутри, но снаружи все под присмотром. Как только Лунувель закончила с объяснениями, Сося зашла в туалет. Не может быть такого, чтобы обладательница темной энергии джиджи -Джи ранга не смогла потерпеть, чтобы не пойти в туалет. Она всего лишь хотела удовлетворить свое любопытство. Потому что она тоже в первый раз видела туалет в подземелье. Что-то она задерживается. Неужели ей действительно приспичило в туалет? Насосей связывает проклятие второй. Поэтому, если я только захочу, то смогу узнать, где она и что она делает. Но я не стал подглядывать и решил подождать. Что я там еще не видел. Но Зиг, видимо, думал иначе. О! Он ходил из стороны в сторону, прямо перед входом в туалет. Это общий туалет, и несмотря на то, что он знает, что внутри женщина ведет себя так, к тому же поблизости находится ее муж. Дурман-герой, кажется, у того героя совсем нет манер. И правда, здравый смысл совсем его покинул. Такое поведение голодного самца даже мне не по душе». «Нет, не подумайте ничего такого, мне просто срочно нужно в туалет», – стал быстро оправдываться Зиг. Психология человека – интересная штука. На улице, где нет туалетов, все не терпят и просто отходят в кустики. Но если видят туалет, то стоят в очереди, какой бы длинной она ни была. В начале путешествия часто можно встретить такую картину, потому что, имея хотя бы сотый уровень, можно контролировать этот процесс – если ты только не переел или не заболел. Можно не есть и не ходить в туалет около десяти дней, но сейчас у Зига всего лишь тридцать первый уровень. Если учитывать, что это второй день путешествия, то нельзя сказать, что уровень прямо так низок, но он все еще не может контролировать свою физиологию. Сэр Герой Зиг, если уж так не терпится, можете отойти куда-нибудь в темный уголок пещеры. «Нет, я воспользуюсь туалетом», Может быть, из-за того, что снаружи шумно, но Соссия сразу же вышла из туалета, а Зик сразу же бросился в освободившееся помещение. Как бы ему ни приспичило, он не забыл закрыть дверь. Надо было сказать, я бы вышла пораньше, пожала плечами Соссия. И теперь, на удивление, у нее в руках был мастер Молон, который обычно скрывался в ее подлой груди. «Ты чем там так долго занималась?» Эй, я ведь быстро!» «Эй, не нужно так подозрительно на меня смотреть. Лучше послушай меня, трусливый муженек. Я зашла, чтобы лично убедиться в том, что в подземелье действительно есть сливной унитаз. Но все оказалось не так. Здесь нет смыва и водотвода. Это слаймовый туалет». «Молон, Молон». Видимо, у мастера Молона было хорошее настроение, раз он подал голос. «Похоже, Молону понравился умный слайм, который там работает». поэтому я дала им время поговорить. Вот как? Великий мастер Молон завел нового друга, поэтому могу ли я, его жалкий ученик, на что-то жаловаться? Я уважал решение Соссии. Ты все правильно сделала. Молон не так велик, как ты представляешь, а вот местные жители Эльмоландо, родины всех Молонов, велики. Мы говорили о том, о сем и ждали, пока выйдет Зиг. И вскоре увидели нечто ужасное. «Ха! В миг достижения сотого уровня! Я уничтожил слайма, который прятался в унитазе, и сразу же получил много очков опыта! Эй, Лунувель, доложи об этом в королевство! Кажется, из-за этого слайма туалет сломался!» — довольно произнес Зик, подтягивая штаны на выходе из туалета. «Мы потеряли дар речи. Как можно было сотворить нечто столь ужасное? Какой безжалостный герой! Зик, это не сливной унитаз!» «Сэр-герой Зик, вы не знаете о слаймовых туалетах?» Зик, получивший вместо похвалы одну критику, растерялся. «Я знаю о слаймовом туалете. Это ведь очень дорогой горшок, изобретенный в башне мудреца Северного континента. Но почему он находится в таком никчемном подземелье? Это ведь совсем не поддается логике». Сильвия решила сразу же возразить. «Вы говорите о давних временах, сэр-герой Зик». «Слушайте меня внимательно. Около двух тысяч лет назад величайший пророк снабдил этот мир сливными унитазами, тем самым спася человечество. А слаймовые туалеты, чьи места заняли сливные унитазы, установили в таких местах, как подземелье, куда тяжело провести водопровод. Ну, Но... снова сливные унитазы. Похоже на то, как сотовые телефоны теперь стали доступны всем, из-за чего исчезли телефонные будки». Прошу прощения у всех слаймов, работающих в слаймовых туалетах. И в этот момент кое-что произошло. Молон, Молон, Мастер Молон, потерявший друга, с которым только что познакомился, не на шутку разозлился. И к нему присоединились другие слаймы. Малон, Малан, Молон, Молон, Молон, Молон, Молон, Молон. Пытавшиеся ранее сбежать от безжалостного зига слаймы резко остановились и начали раскачиваться в унисон. И в этот момент начал разрушаться потолок ветхой пещеры. Такое обычно происходит в пещерах-однодневках после победы над главным боссом. Но подземелья для новичков в эту категорию не попадают. Герою с таким низким уровнем и навыками просто не хватит десяти секунд, чтобы вернуться назад. Зик тоже не был исключением. Маркиз Сосирис! духи земли. Зик, путешествовавший с Сильвией во время четвертого учебного курса, выкрикнул самое разумное решение проблемы: если использовать духов земли, то можно избежать того, чтобы быть похороненным заживо. Но слаймы не сидели без дела. Молон, молон, молон, молон, молон, молон, молон, молон. И без того, занятый тем, чтобы уклоняться от падающих сверху камней, Зик был подвержен атаке со стороны слаймов. Лунувель попыталась ему помочь. «Зик, перо снежной женщины!» «Молон!» Спрыгнув с рук Сосии, мастер Молон проглотил перо снежной женщины, находившейся у Лунувель в руках, и вмиг его переварил. «Спа!» Герой Зик исчез под обломками стен разрушенной пещеры. и вернулся на два дня назад. Фэнтезийное приключение началось заново. Это было уже пятнадцатое прохождение. Если мы с Сосей исчезнем, то Зиг подумает, что здесь что-то не так. Поэтому мы снова отправились к Зигу, у которого началась переаттестация, и поняли нечто важное. Возвращение просто бесит. «Ага». Владыка демонов максимального ранга и трусливый демон должны повторять те же самые слова и действия, которые произносили и делали перед Зигом последние два дня. Благодаря трансцендентным навыкам я все помню в мельчайших деталях, но делать то же самое не было никакого желания. К счастью, это всего два дня. Я решил быть осторожнее, чтобы в следующий раз не было таких происшествий. «Мой друг Зиг, больше не умирай». «Лунувэль, пойдем в Святое Королевство. Мы должны нанять в компаньоны святую, которые залечат раны в моей душе». «Зик, думаешь, с твоим уровнем можно говорить о таком?» Зик, хоть и не потерял память, повторял те же самые действия. Видимо, он решил, что предыдущий маршрут был хорош, если не брать в расчет убийство Слайма. «Я в вмиг смогу повысить его». «Хорошо. Поблизости есть подземелье для новичков, которое тебе подойдет». «После того, как ты пройдешь его, отправимся в Святое Королевство». Поэтому Лунувель тоже посоветовала тот же самый вариант развития событий. Важничая, Зик сказал, «Ты ведь говоришь о том никчемном подземелье со слаймовыми туалетами. Смотрите внимательно, я покажу вам, насколько я велик». «А сам-то два дня назад был похоронен заживо в этом подземелье». полагая возвращение – отличный способ смыть позор для неприспособившихся к жизни в обществе. Глава 264. Неудобная правда. Молон, Молон, Молон. Находясь посреди подземелья, мы наблюдали дружескую беседу между великим мастером Молоном и Слаймом из туалета. Я думал, что Зик поторопит нас уйти – но он спокойно ждал, пока великое существо не закончит. Неужели в тебе зародилась доля уважения к мастеру? После этого все прошло хорошо. Герой Зиг довольно быстро сразил среднего босса, робкого Слайма, а затем с небольшим усилием одолел финального босса, смелого Слайма. Тридцать седьмой уровень был достигнут всего за два дня. По сравнению с моим первым прохождением, это было весьма быстро. «Отправляемся в Святое Королевство!» Отряд Зига решил направиться из Пельменного Королевства в соседнее Святое Королевство, чтобы нанять в компаньоны Святую А. Последнее, что я помню, Святая А стала регентом, правящим союзом Северного Континента вместо меня. В то время она была очень амбициозной женщиной. Интересно, осталась ли она такой же и здесь? «Вы герои? Помогите! Мой отец болен!» Кстати, насчет святого королевства. После того, как мы зачистили жуткое подземелье со слаймами и направились в столицу пельменного королевства, чтобы закупиться перед отправкой в путь, на пути туда нас остановила юная девушка, которая будто ждала нас. Вот почему я не использую дороги. Было бы выгоднее пройти через лес и расправиться с обитающими там монстрами, оказав помощь всему человечеству. потому что эти монстры могут напасть на кого-нибудь. Никакой славы и награды не будет, но это важнее мелких поручений деревенского жителя А. Но это только мои мысли. Герой Зиг, который был лидером группы, осмотрел девушку с головы до ног и с улыбкой сказал, «Милая юная девушка, расскажите, пожалуйста, подробнее». «Хорошо». Девушка начала рассказывать историю со слезами на глазах. Ее отец, охотник, был серьезно ранен во время схватки с орком. Она хотела нанять целителя, но это слишком дорого для них, поэтому она решила использовать народную медицину в виде пурпурных трав, которые растут только в густом лесу. «Но ты не можешь собрать траву, потому что в лесу обитают ужасные чудовища!» Девушка кивнула в подтверждение. «Не беспокойся, я помогу!» «Лидер нашего отряда Зик. Мне не очень нравится его решение, но я десять лет боролся со спонтанными решениями своих компаньонов: как можно забыть боль первого прохождения, так что я не вмешивался. Теперь я не герой, а компаньон героя Зига. Я буду уважать его суждения. Однако, значит, твоего отца можно вылечить? спросил я девушку. Не обязательно отправляться в лес за травами, потому что пурпурные травы – всего лишь средство. Неважно, каким образом помочь ее отцу исцелиться. А, да, но в вашей группе нет святой. Она могла бы вылечить моего больного отца. Я – шаман. О, это редкость. Пожалуйста, помогите мне собрать травы с помощью вашей силы. Мой отец очень болен, и у меня есть духи, которые могут исцелять. «Милая девушка, пожалуйста, отведи меня к твоему отцу. Вообще, это платная услуга, но ради тебя я сделаю исключение». Не знаю, насколько плачевно его состояние, но для бывшего святого, который мог воскресить даже человека, который давно умер и остался без тела, не существует пациента, которого нельзя было бы исцелить. Девушка неловко улыбнулась и сказала, отступая назад, «Ой! «У меня срочная встреча. Мне пора идти. Папа, не беспокойся. Я тебя как-нибудь вылечу. Герой, прощайте». И сбежала. Девушка со вторым уровнем не сможет от нас скрыться, но мы не стали ее преследовать, потому что Зик, наш очарованный герой, не двигался с места. «Что вообще произошло?» Я попытался объяснить максимально доступно своему наивному другу. Официальное название пурпурной травы, которую хотела найти эта юная дама – «Селебрити». Это редкий мак, который растет только в дикой природе. Он хоть и используется как болеутоляющая, но также является основным ингредиентом афродизиаков высочайшего класса. Эта трава настолько же дорога, насколько редка и эффективна. Нужны еще объяснения. «Так это высококлассная болеутоляющая?» «Некомпетентность моего друга феноменальна. Девушка пыталась обмануть нас. Выдумав историю с отцом, она пыталась бесплатно заполучить дорогие травы. Не знаю, есть ли вообще у нее родители». «Маркиз, Лунувель считает иначе. Может, ей действительно назначена срочная встреча?» Вмешалась притворяющаяся милая Лунувель. «Терпение. Только терпение. Это не мой отряд». А, мисс Ланувель, какая же встреча может быть важнее больного отца? О, но значится свидание. Даже если отец заболел, он может протянуть еще несколько дней. Но если она расстанется со своим парнем, всему конец. Разве не наоборот? Однако я больше не хотел разговаривать с Ланувель, поэтому промолчал. Потому что окончательное решение остается за Зигом. Ланувель права. Ты в своем уме. Конечно, герой. Лунувель считает, что Зиг принял правильное решение. Лунувель, которая вечно его отчитывала, впервые за два дня похвалила Зига. А это уже знак. Ни одна такая милая девушка не могла бы солгать мне. Конечно, я не верю в ее оправдание в виде срочной встречи. Мне кажется, Маркис Сосирис напугал ее, поэтому она и убежала. Так это я виноват? «Я общался с ней ласково, с улыбкой справедливого героя, но она испугалась. Бред какой-то». «Эй, трусливая жена, не отводи взгляд». «Но это весьма убедительное предположение. Я могу поверить в то, что она сбежала, потому что испугалась тебя». «И ты туда же! Это совсем не помогает!» Зик, Лунувэль последует за девушкой и выяснит, где находится ее дом, а пока собери пурпурные травы, которые растут только в густом лесу». Встретимся у фонтана на городской площади на закате. Ланувель воспарила в небо с помощью магии полета и последовала за девушкой. Ах, прямо как в мои первые дни. Как она могла покинуть отряд без разрешения героя Зига? Эй, Зиг, скажи хоть что-нибудь. Надо поторопиться. До заката осталось не так много времени. Оставьте девушку на Ланувель, а мы пойдем собирать травы. маркиз. «Отыщите травы с помощью Духов Земли и Ветра. Сильвия, если Маркиз узнает их местонахождение, пожалуйста, немедленно собери их». Он послушно последовал плану Лонувель. «Вы слышали? За работу». Я попросил арендную плату у короля Духов Земли, который прятался у меня в области паха. После этого я аккуратно помассировал пальцами виски. Я чувствовал, что у меня поднялось давление. А все из-за моего глупого друга». Пришло время исправить дисциплину в отряде, подвергнув наказанию Лунувель, которая своевольно покинула отряд. Как скажете, теперь вы хотя бы немного звучите как настоящий герой. Принцесса Сильвия, которая, как я думал, изменилась на пятом учебном курсе, согласилась с Зигом. Несмотря на то, что королевство эльфов сильно изменилось, эльфы стали получать раннее образование, кажется, их природная глупость осталась на месте». Я сосредоточился и позвал Бориса, которая ожидала вдали. «Господин, что-то не так? Я заметила, что Лунвель покинула ваш отряд». «Хорошо, подметила. Проследи за этой сучкой». «Как скажете». «Я отыскал травы по просьбе Зига. В любом случае, это не я прикладывал усилия, а король духов земли». «Нет». Если точнее, это были низшие духи земли, находящиеся на самом дне их классового сообщества. На самом деле не нужна была даже глупая Сильвия. Все лекарственные травы в этом лесу можно собрать, мобилизуя только духов. Кроме того, не нужно даже углубляться в лес и бороться с комарами. Духи могут просто собрать и доставить эти травы к нам. Однако я не вмешивался... И действовал в соответствии с инструкциями Зига. «Я снова узрела терпение мужа. Можешь также потерпеть ночью. Проваливай, если не нравится. И без трусливой демоницы есть достаточно подстилок, чтобы снять стресс. Хоть ты и грубишь, но я вижу, что ты испытываешь большой стресс. В такие моменты я советую тебе насладиться теплыми объятиями жены». «Молон». Мастер Молан сказал мне согласиться, поэтому ничего не поделать. Я обхватил узкую талию Соссии правой рукой и притянул ее к себе, и насладился ее трусливой нежностью. Мне показалось, что мой разум немного успокоился. «Мисс София, при всем уважении, настоящие ли они?» осторожно задала вопрос глупая Сильвия, с завистью глядя на грудь Соссии. «Эльфийки, у которых грудь неплоская, очень редки». Трусливая демоница сказала, «Нужно ли мне отвечать?» «Нет, я могу понять это, просто взглянув на выражение лица вашего мужа. Эх, мне нужно скорее выйти замуж». Сильвия не подвергала сомнению трусливые формы соссии. «Не все эльфы одинаковы. Бывают уродливые эльфы, толстые эльфы, мускулистые эльфы. Если захотеть, то можно отыскать». Конечно, у чистокровных эльфов не может быть таких выдающихся форм, как у Соссии, которые не поддаются здравому смыслу. Я даже могу поспорить, ибо это противоречит основам генетики. Следовательно, у Сильвии, являющейся королевским архи-эльфом с чистой кровью, нет ни мечтаний, ни надежд. Думаю, я собрал слишком много. Зиг, самый слабый в отряде, добровольно стал носильщиком. Герой Баранга знатно потел от тяжести сумки с травами. Если так сложно, скорее накопи деньги и купи пространственную сумку, друг. Если описать эту ситуацию как ролевую игру, то... Информация. Сбор трав. 4713 из пяти Будет как-то так. Прилежные низшие духи собрали все пурпурные травы, которые существовали в этом лесу. Не слишком ли много для так называемых редких трав? Но для обычных травников это действительно так, потому что травы растут на скалах и в местах обитания сильных монстров, куда сложно попасть. После этого мы направились к городской площади, где обещали встретиться с Лунувель. Лунувель, которая ожидала нас там, явившись первой, притворилась милой, размахивая руками над головой. «Сюда! Сюда!» Зиг помахал в ответ. «Лунувель, ты нашла дом девушки?» «Нет, к сожалению, я ее упустила». «Эх, и что теперь делать? Я собрал столько трав». Лунувель, словно ожидая от него такого ответа, уверенно сказала. «Лунувель, есть хорошая идея. Продай собранные травы на рынке по низкой цене, и тогда девушка сможет купить их и вылечить своего отца. О, хорошая идея». «Это просто смех». Зик наивно верит, что маг двухсотого уровня упустил девчушку второго уровня, а Ланувель предлагает избавиться от трав по низкой цене, что равносильно тому, чтобы просто выбросить их. Но раз так... «Герой Зик, ты, должно быть, потратил много сил на доставку этих трав, так почему бы не перекусить? Я плачу». «Я сделал предложение, от которого Зик не мог отказаться». Проголодавшийся герой Б. Ранга, который из-за -ну не ел с самого рассвета, конечно же, не отказался. «Если маркис оплатит трапезу, то я буду очень благодарен». Я направился к ближайшему уличному торговцу и сказал владельцу лавки, «Дай мне четыре блюда, которые у вас не так давно заказывала эта притворяющаяся милая девушка». «Притворяющаяся милой? А, милая дама снова здесь! Подождите, сэр, скоро будет готово». Закончив трапезу возле одного прилавка с едой, я повел Зига к другому и сделал тот же заказ. «Дайте мне то же самое, что эта притворяющаяся милой девушка ела днем. Днем, А, мисс Ланувель, вы привели своих друзей в нашу лавку. То, что вы ели днем, было довольно острым, не так ли? Пожалуйста, присядьте и подождите немного. Приправы творят чудеса». Мы повторяли это снова и снова и снова, Зик, который сначала не придавал этому большого значения, стал замечать неладное. И, наконец, «Ванувель, ты ведь искала девушку в городе, верно?» Я задал ей вопрос в качестве ультиматума.